Социальный календарь. Цветочное шоу Челси. В конце мая расцветает весь лондонский район Челси. Полюбоваться цветочными инсталляциями можно не только на выставке, а на каждом квадратном метре вокруг. Витрины магазинов, кафе и ресторанов утопают в цветах, украшены цветочными стенами и икебанами. Выставка идет четыре дня. Внутри вы найдете не только сады и павильоны с цветами, но и живую музыку. Рестораны, вечеринки и коктейли. Уимблдон. В Британии теннис вошел в ежедневную привычку знати в XIV веке. Сначала играли на специальных кортах с плотным покрытием и всегда в помещении. Ракетки были похожи на современные бадминтонные, а мячики были из пробкового дерева, обтянутого фетром. Генрих VIII, как и многие его предшественники на королевском посту, Любил теннис всей его загадочной душой. После обильного обеда куропатками, фазанами, печёным пастернаком и тёплым элем любил король выйти прогуляться на улицу, размять свои королевские бока и вообще заняться какой-нибудь кардиотренировкой. В замке Хэмптон-Корт до сих пор можно увидеть тот самый корт. В конце XIX века в викторианской Англии возник современный теннис. Первые газонокосилки сделали теннис доступнее, в него стали играть на газоне и открытом воздухе. И тут все милые викторианские британцы бросились махать ракеткой на траве. В 1877 году впервые состоялся большой турнир в Имболдоне. Теперь это самое престижное состязание для теннисистов. А для многих – повод прийти, других посмотреть и себя показать. Поесть клубнику со сливками – такая традиция. Очень светское мероприятие. Интересно, что почти ничего не поменялось. Остались правила, привычка королей играть в эту игру – престижность. Хотя нет, поменялась одежда и теннисная мода. Сейчас игроки на Уимбалдоне должны быть обязательно в удобной форме белых цветов. Викторианские девушки бы позавидовали. После Уимболдона светские модницы ждут королевских скачек в Аскоте. Первые скачки прошли в 1711 году, во время правления королевы Анны, которая любила лошадей. Однажды на конной прогулке она нашла поле, которое идеально, по ее словам, подходило для состязаний. Сейчас это одни из самых престижных скачек в Британии. Проходят они в июне и открывают их члены королевской семьи. Призовой фонд составляет более 7 миллионов фунтов. Королева никогда не пропускает скачки, всегда ставит на свою лошадь и иногда выигрывает. Если вы хотите увидеть королевскую семью, то нужно встать в 13.00 около ограждения поля с хорошим обзором. Каждый день в 14.00 процессия из повозок с представителями семьи проезжает мимо гостей и машет в камеру. Ловить момент. На мероприятии царит жесткий дресс-код. Нельзя надевать платье без рукавов и с глубоким декольте. Хотя что такое глубокое? Длина платьев должна быть чуть выше колена или ниже. Брюки и даже стильные комбинезоны, не садовые, конечно, разрешены. Конечно, находятся те, кто не соблюдает эти правила, но в королевской секции все строго. Мужчины должны быть в костюме тройки и цилиндре. Гостям из других государств позволяется быть в национальных костюмах или в военной форме. Все гости, включая королевских особ, должны носить таблички с именами. Ну и самое главное – шляпка. Без шляпки нельзя. Каждый год выбирается обладательница самой оригинальной шляпки, а самые выдающиеся экземпляры – украшают первые полосы СМИ и социальных сетей. Гленбурнский оперный фестиваль. История фестиваля началась в 1934 году. Это очень молодое мероприятие для Англии. Джон Кристи создал его для своей жены, оперной певицы. Фестиваль – это грандиозный праздник на целый день. Во-первых, сама опера и обязательный пикник в саду поместья. Пикник также важен, как и само представление. Гости привозят пледы, складную мебель, шампанское и пирожные. А кто-то целый ужин с хрустальными бокалами, красивой посудой, скатертями, вазами с цветами и даже свечами. Сидят в садах в смокингах и вечерних платьях и балдеют. Кроме этого, в социальном календаре британского высшего общества турнир по поло Кортье, регата Хенли Выставки лошадей, турниры по выездке, различные состязания по гребле, выставка ретроавтомобилей, театральные премьеры, обязательное участие в благотворительных мероприятиях и балах, рождественский ужин с семьей в родовом имении. Интересно то, что у каждого класса в Британии есть свой социальный календарь. У рабочего класса это футбольный сезон, собачьи бега, пантомима. У среднего класса те же скачки в Аскоте и Дерби. Театральный сезон, сезон игры в крикет, регби, сезон начала работ в саду, сезон начала показа любимого ТВ-шоу.